Интерлюдия вторая. Демонический план и надвигающаяся угроза. Первое, что я почувствовал, когда пришел в сознание, невыносимая жара. Было очень душно, и казалось, что если температура повысится хоть еще на один градус, то я точно сгорю. Открыл глаза. Сначала увидел потолок, периоднее всего какой-то пещеры бордового красного цвета. «Странно, мы вроде должны были появиться в Элькоре, в каком-нибудь доме или на худой конец в таверне». Попытавшись подняться, я понял, что с моим телом что-то не так. Сделав волевое усилие над собой, игнорируя боль, начал медленно поднимать шею и... Не, такого не может быть. Вероятно, мне это просто показалось. Ну или я сплю». Снова закрыл глаза и сосредоточился на своих ощущениях. «Первым делом надо попробовать встать». Я попытался пошевелить ногой, и мне это удалось. Правда, ощущение было немного странное, будто бы моя нога стала раза в три, а то и в четыре короче. То же самое ощущение было и с руками. Так, ладно, я хотя бы могу двигаться, это уже хорошо. Теперь надо попробовать принять вертикальное положение, но для этого надо перевернуться на живот. Получилось. Когда я чутился на животе, уперся руками в пол и... Чёрт, что с моими руками? Я рыхнул на землю лицом вниз. Повернув голову в бок, убедился, что мне это не привиделось. Мои верхние конечности претерпели серьезные изменения. Стоит начать с того, что они намного короче, моих прежних рук и покрыты красной шерстью. Также у меня теперь всего три пальца, которые заканчивались острыми коготками. Чертовщина, в общем, какая-то. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Увиденное никак не могу уложиться у меня в голове. Так, стоп! А где мои брат и сестра? Проблемы с конечностями разом перестали волновать меня. Несмотря на головную боль и ломоту в теле, я снова уперся руками в пол и оторвал тело от земли. Сделав еще одно волевое усилие над собой, все же удалось принять вертикальное положение. Ни Алёнки, ни Лёшки рядом не было. Чёрт! Все из-за этого предателя! Увижу, точно пришью скуду Не найдя родственников, я перевел взгляд снова на руки. «Да уж, и что мне теперь с такими культями делать?» Я попробовал несколько раз сжать и разжать пальцы. Все получилось. После того, как убедился в подвижности своих ручек, набрался смелости и решился посмотреть вниз. «Ну, просто здорово! Я ещё теперь и копытный!» Мои нижние конечности претерпели изменения не меньше рук. Теперь ноги очень похожи на нижние конечности мифических существ, описанных в Древней Греции, сатиров. Они такие же шерстяные, имели неправильные изгибы в области коленей, а также заканчивались копытами. «Стоп! А может, я сатир?» Чтобы убедиться в своей теории, поднял руку к голове и начал ощупывать свою макушку. Мои подозрения подтвердились. На голове у меня действительно обнаружились маленькие рожки. На этом я не остановился и решил потрогать лицо. Как оказалось, не зря, помимо рогов на моем лице, а вернее, будет сказать, морде, обнаружился еще и свиной пятачок. «Ну, прямо красавец писаный! Теперь все девки мои!» С досады плекнулся на землю. Получается, что в Элькоре я появился каким-то уродом. Надеюсь, хотя бы с Лёхой и Аленкой всё получилось по-другому. Я лег на землю и перенял форму эмбриона. Делать ничего не хотелось. Что мне теперь делать? Как я теперь смогу встретиться с братом и сестрой, когда выгляжу как настоящий урод? И как же бесит эта невыносимая жара? Не знаю, сколько времени я пролежал в таком состоянии. Поднялся лишь тогда, когда услышал странный звук который доносился откуда-то из дальнего конца пещеры. Может, стоило его просто проигнорировать и остаться лежать тут, но мне стало очень интересно. Я решил проверить, в чем дело, ибо все равно заняться было нечем. Я принял вертикальное положение и неуверенно зашагал вперед. Передвигаться на таких ногах непривычно. Но с каждым пройденным метром становилось все легче и легче. Видимо, программа Элькоры сама помогала мне адаптироваться к новому телу, что было очень кстати. Звуки становились громче. Они доносились из-за большого камня. Идти дальше или нет? Мало ли кто меня может ждать там. Несмотря на то, что я был уродом, умирать в первый же день очень не хотелось. Ладно, была не была. Я попытался встать на цыпочки, чтобы передвигаться как можно тише, но мне это, разумеется, не удалось. Вообще это была глупая затея, учитывая, что ноги у меня теперь с копытами. Осторожно обогнул камень и заглянул за него. Увидел я за ним точную копию себя, все еще хуже, чем я думал. Я не сатир, а само что ни на есть настоящий бес. Бес, первый уровень. Вот кого я увидел за камнем. Существо, покрытое красной шерстью, ноги сатиры, небольшие рожки, свиной пятачок, узкий щели глаз, пара кривых клыков, торчащих из пасти, небольшие крылышки на спине и свиной хвостик. Вот так выглядело первое существо, которое я увидел в Элькоре и кем являлся я сам. Бес сидел за камнем и с огромным аппетитом уплетал какое-то насекомое. Меня чуть не стошнило от омерзения. Тем временем гурман заметил меня и оскалился. «Эй, успокойся, не нужна мне твоя еда!» От греха подальше я начал пятиться назад. «Уж что-что, а его лакомство мне сейчас точно без надобности!» Поняв, что я не представляю для него угрозу, бесенок снова приступил к еде, потеряв ко мне всяческий интерес. Так, получается, что я тоже бес, и, скорее всего, тоже первого уровня. Кстати, вот интересно, где это можно посмотреть? Как по волшебству передо мной открылось меню информации? Сила 1, ловкость 1, интеллект 1, интуиция 1, удача 1, здоровье 1, выносливость 1. «Значит, это меню моих характеристик. Да уж, не густо. Все статы равны единице. Интересно, а что там у меня с здоровьем?» Элькора открыла передо мной другое меню. Здесь все так же плачевно. Будучи бесом первого уровня, я располагал десятью поинтами здоровья и пятью десятками очками ШЖС. В отличие от брата, я хотел попасть в Элькору с самого начала. И меня совершенно не волновал наименьший ранг. Я с детства был задротом и переиграл в кучу различных VRMMO-RPG поэтому не боялся трудностей. Это Лёха отговорил меня пройти процедуру виртуализации в первый же день, как только ее запустили. До сих пор помню его слова, что, мол, лучше жить в нищете здесь, чем пахать виртуальную землю какому-нибудь зажиточному феодалу, который продонатил свою счастливую жизнь в Улькоре. И что в итоге получилось, я стал обычным мобом, а что с ним и Алёнкой вообще неизвестно. Так, раз я все же оказался в Улькоре, то не помешало бы знать, в какой ее части нахожусь. Стоило мне подумать о карте, как она тут же передо мной появилась. Посмотрим. Восьмой демонический план. Хозяин Церберос. Вот место, где я очутился. Значит, не ошибся, когда предположил, что нахожусь на одном из демонических уровней. Не знаю, зачем создатели Эльгора его вообще создали, но, видимо, посчитали, что это нужно. Хозяин Церберос. Интересно, что бы это значило? Здесь что, у каждого уровня свой хозяин? А не неписи или виртуализированные люди? Одни вопросы, никаких ответов. Ладно, с этим мы еще успеем разобраться. Сейчас нужно в первую очередь подумать, как мне быть дальше и что делать. Я посмотрел на шкалу здоровья и ШЖС. С ними все понятно, но кроме них у меня были и другие. С синей полоской тоже вопросов не возникло. Мана, она же магическая энергия, равнялась 10. Несложно догадаться, что один интеллект давал десять единиц маны. Тут все понятно. За шкалой маны шла шкала выносливости. Не во всех играх, в которые я раньше играл, она присутствовала, но в рекоре она точно была. Вносливости у меня тоже оказалось 10, и, соответственно, на один стат выносливости равнялся 10 единицам очков действия. Но с этим более-менее понятно, но ведь кроме этих четырех, была и еще одна. Последняя полоска, которая имела желто оранжевый цвет, была шкала сытости. Сейчас она заполнена на 75, и мне даже страшно подумать, что со мной случится, когда она упадет до нуля. Неужели мне придется тоже жрать всякую дрянь, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность? От одной мысли, что придется есть насекомых, и другую дрянь, стало немного не по себе. Бррр. Интересно, а до демонических планах есть другая еда? С этим вроде более-менее разобрались. Теперь не мешало бы узнать, что, собственно, умею. Открыв меня умений, я обнаружил следующее. Как и предполагалось, раз у меня демон. К сожалению, посмотреть на достоинства или недостатки этой расы я не мог по непонятным мне причинам. Может, сказывалось то, что у меня слишком маленький показатель интеллекта, может, что-то другое, но никаких больше подробностей по этому поводу мне пока, видимо, знать не полагалось. А жаль. Дальше шел резист к магии огня, который составлял 60%, а также теме и смерти в 20%. За резистами шла уязвимость к магии воды в 70% и магии света в 100%. Единственным активным умением у меня был поджог. В его описании тоже ничего не говорилось. Какой-то бракованный мне бес попался. Я что, сам должен догадаться? Как-то нечестно получается, ведь за мобов отвечал искусственный интеллект, и они знали, как себя вести. А мне что прикажете делать? Кстати, раз у всех бесов здесь четко запланированный алгоритм поведения, то получается они не способны на нестандартные шаблоны поведения в отличие от меня. Хэм, а что если... Я походил по пещере и нашел то, что искал. В руках у меня оказался небольшой булыжник, который я собирался использовать как оружие. Оставалось только найти того, на ком мог его опробовать. Как оказалось, бесов тут водилось о -о очень много. Они слонялись тут повсюду. Оставалось лишь выцепить какого-нибудь одинокого. Я всерьез переживал о том, что если нападу на какого-нибудь демона, то другие атакуют меня, а справиться сразу с двумя у меня уже не было шансов. Поэтому искал одиночек. «Вот ты и будешь моей первой жертвой». Бес, которого выбрал первой целью, лежал на одном из камней и игрался со своим хвостом. Когда я приблизился к нему, он зарычал и оскалил свою пасть. Но меня это не остановило. Я замахнулся своей маленькой ручкой и со всей своей силы ударил камнем по его голове. Нанесен урон. 8 единиц. Удар камнем. без 2 хитпоинта из 10». Бесёнок завизжал, как поросёнок, и хотел было от меня убежать. Но я поймал рукой его хвост и прокричал. «Поджог!» Не знаю, требовалась ли голосовая команда, чтобы активировать этот навык, но я подумал, что это будет не лишним. В моей ладони загорелось алое пламя. А так как этой рукой я сжимал хвост бесенка. Нанесен урон. Одна единица. Поджог. без Один хитпоинт из десяти». Нанесен урон. Одна единица. Поджог. без Один хитпоинт из десяти». «Ага, работает!» Бес издал последний виск и упал. Получен опыт. 10. Получен второй уровень. Вот, значит, как тут все работает. Радует уже сам факт того, что я могу получать опыт. А значит, прокачиваться. Открыл меню характеристик, но там ничего не изменилось. Все мои статы так и оставались равны единичкам. Я посмотрел, нет ли свободных характеристик для распределения, но и тут меня ждал облом. В меню навыков все так же осталось без изменений. И что это значит? Уровень, видите ли, и получил. А дальше что? В течение некоторого времени я продолжал текать на менюшки, пытаясь найти, что можно прокачать, но так ни к чему и не пришел. «Гадство!» – Выргался я и плюхнулся прямо возле тела демона. «Так, стоп, а куда это она пропала?» тело бесенка действительно уже не было, а на его месте горел лишь странный багровый огонек, заключенный в бледно-красную сферу. Пока был занят получением уровня, я и сам не заметил, куда пропало тело беса. И когда появилась эта сфера, я протянул руку к сфере и взял ее. «Душа беса», — прочитал я ее название. «Интересно». Я внимательно изучил сферу со всех сторон. огонек внутри нее продолжал гореть, но мне показалось, что пламя внутри него становится меньше. Подождав еще немного времени, я действительно убедился в том, что пламя внутри начинает затухать. «Ну и что мне с ней делать?» «Инвентаря у меня нет. Куда мне эту сферу класть?» Я попытался сдавить ее руками, но ничего не произошло. Также не помогло и прыгание на ней, и долбежка о камне пещеры. Потратив всю шкалу выносливости, а заодно и снизив сытость до 30%, я сел на землю в позу лотоса и стал думать. Вариантов, что с ней делать, у меня оставалось не так много, а учитывая тот факт, что она почти потухла еще меньше. Но приятного аппетита!» Я закрыл глаза и, поднеся сферу карту сомкнул на ней зубы. «Душа беза успешно поглощена. Вы стали сильнее». люди Надвигающаяся угроза. Недалекое будущее. Пара дней после старта ивента. Тариинская империя. Цитадель света. Вы же получали сообщение о том, что начался этот ивент. Прогремел громкий волевой голос, уничтожая тишину в зале. Получали, но не придали ему значения. Сначала мы решили, что это какой-то баг. Ну а потому уже было поздно. «Первую заставу смели за часы. Там в основном были низкоуровневые воины и маги, которые качались на первом уровне чертогов. Когда до нас дошло сообщение о просьбе оказать помощь, к тому времени уже пала вторая застава. По моим данным, сейчас идут ожесточенные бои на третьем рубеже. Они держатся, но, скорее всего, скоро падут и они, если мы, конечно, не вмешаемся», – отрапортовал молодой мужчина, сидящий за круглым столом. Перед тем, как сказать выше вышеописанное, он встал и поклонился присутствующим. Всего в зале было 12 человек, большинство носили добротные доспехи, которые сейчас сияли в лучах утреннего солнца, но были двое, носящих обычные мантии белоснежного цвета. «Спасибо, Александр, можешь сесть». Голос говорящего стал немного мягче. «Мы допустили серьезную ошибку, пустив все на самотек. Из-за того, что мы не послали кого-нибудь из рыцарей проверить достоверность информации, погибло много людей. По моим последним данным, убито порядка 700 неписей. И около пяти сотен людей. Две сотни из них больше никогда не насладятся просторами Элькоры. В зале повисло неловкое молчание. Сир Тайрон, мужчина, одетый в белоснежную робу, первым нарушил воцарившуюся в зале тишину. Один из рыцарей встал из-за стола и, приложив кулак правой руки к сердцу, сделал небольшой поклон: Твои земли находятся ближе всех, к землям мертвых, поэтому на тебя и возлагаю задачу по подавлению нашествия нежити. Благодарю за оказанную честь! Громко сказал рыцарь и вышел из-за стола. «Один из моих людей уже там, и если бы не он, то третий рубеж уже бы пал». «Ты говоришь о Ричарде?» «Да, пару недель назад до меня дошли слухи о странном поведении одного скелета на первом уровне чертогов мертвых. Для того, чтобы прояснить, в чем дело, я и отправил туда одного из своих верных людей. Он нашел виновника всех бед, но тому удалось убежать на второй уровень чертогов и затеряться в болотах гнили». «Ричард хороший воин, но даже ему в одиночку не преодолеть второй уровень, поэтому я выслал ему подкрепление, которое как раз должно скоро подойти к нему. Их сил хватит, чтобы замедлить ход марша нежити до моего прибытия, а уж дальше я разберусь». Тайрон хищно улыбнулся. «До твоих земель путь не близкий, поэтому возьми моего Маунта. Когда летишь до места, просто отпустишь его, и он сам найдет дорогу обратно. Держи». Мужчина в белоснежной рясе бросил рыцарю небольшой предмет. Благодарю. Тайрен снова поклонился. нежить моя специализация, поэтому проблем возникнуть не должно. Воин в доспехах покинул зал и пошел в сторону башни, шпиль которой скрывался высоко в облаках. Рыцарь посмотрел на предмет, который на деле оказался обычным свистком, выполненным из кости, и убрал его в инвентарь. Тайрен покинул цитадель и вышел на небольшую зеленую полянку. Достав свисток, он еще раз с интересом посмотрел на него, а потом набрал в легкий воздух и дунул. Раздался громкий звук, похожий на звучание горна, а в следующую секунду в лицо воина ударил резкий порыв ветра, заставивший его зажмуриться и закрыть глаза рукой. Ветер стих, и несколько секунд ничего не происходило. Тайрен даже подумал, что сделал что-то не так, и хотел снова дунуть в свисток. Он уже подносил артефакт к губам, когда вдруг услышал в небе громкий рев. Рицарь поднял глаза к небу и увидел сказочной красоты дракона, который, наворачивая круги в небе, плавно спускался вниз. Когда до земли оставалось не больше 10 метров, дракон сделал последний взмах крыльями и рухнул вниз, отчего земля под ногами воина заходила ходуном. «Астра, жемчужный дракон, 250-й уровень». Два антрацитовых глаза с вертикальными полосками зрачков с интересом уставились на воина. Этот свисток мне дал Архимаглориус!» Воин показал дракону предмет, который ему дал мужчина в белоснежной ресе. Дракон наклонил голову в бок и бросил быстрый взгляд на артефакт, склонил перед рыцарем голову. Глава 11. Марш нежити. «Я смотрю, ты сегодня к нам в гостя привёл». Ник, как обычно, был в приподнятом расположении духа. Я не нашел более лучшего варианта, чем отвести девушку к нему. Он хоть и неписи и странный, но все же почти человек. Но не кыш-харок уже её надо было вести. Девушка с интересом посмотрела сначала на Ника, а потом перевела взгляд на меня. «Ты, получается, его слуга?» Задала она вполне логичный вопрос. Я помотал головой. «Нет-нет, что ты?» Алхимик подошел ко мне и положил руку на плечо. «Мы с ним лучшие друзья. и Кстати, я как раз приготовил своему другу небольшой подарок». Он опрометью бросился к своему столу и открыл ящик. «Где же он?» Ник начал вытряхивать из него все содержимое. «Не то, снова не то. А, вот!» Он выудил из ящика небольшой плоский предмет, обёрнутый грязной тряпицей, и протянул его мне. «Держи!» Я принял его подарок и развернул. Внутри оказалось обычное зеркало. Взглянул в него и... Если бы я мог разговаривать, то наверняка лишился дара речи. На голове, в том месте, где у меня должно быть лицо, ничего не было. То есть моя голова представляла собой накинутый на ни на что капюшон, а вместо лица лишь тьма. Вспомнился сразу очень древний фильм о группе ребят, которые несли куда-то кольцо. Не помню его название, но вот внешне чем-то напоминал, домашних всадников, которые на них охотились. «О, зеркало!» Я не успела помниться, как Айлен выхватила у меня из рук зеркало и начала любоваться своим отражением. «Ну и страхолюдина! А я ведь симпатична, и нечего на меня так скептически смотреть. Я говорю правду». Не знаю, как она смогла определить то, как я на нее смотрю, учитывая, что у меня лица-то не было. «Ну, точно чокнутая. Будет отличная подруга Нику». Я хотел было оставить их и, наконец, отправиться к падшему, но девушка поймала меня за руку и остановила. «Ты что, оставишь меня с этим психом?» Став на цыпочки, произнесла она мне шепотом. Я остранился от нее и кивнул. Все равно других вариантов у меня не было. «Тогда, может, хотя бы еды принесешь, Чем я тут буду питаться?» А Элина явно недовольна, но в ее словах был смысл. «Это я привык, что мне не нужна еда, а ей она ведь необходима. Ух уж эти людишки!» Ладно, раз уж спас ее, то получается, что я за нее вроде как в ответе. Я показал жестом, чтобы она оставалась здесь, а сам отправился к тому месту, где я убил Герарда. После него осталась сумка. Наверняка там была какая-то еда. Вернувшись на то место, где у нас завязался бой, я с сожалением для себя обнаружил, что его труп исчез. Получалось, что этой твари удалось воскреснуть. Ну и черт с ним. Попадется мне еще раз на глаза, точно убью. Я быстро нашел сумку и действительно отыскал в ней провиант. В основном это были сухари и вяленое мясо. Также мне удалось найти сушеную рыбу и даже бутылочку Эли. Жалею, не могу всего этого попробовать. Вернувшись к Нику, вручил еду девушке. Все, теперь точно к падшему. Я уже успел отойти от дома на несколько метров, когда меня крикнула Айлин. «Спасибо, что спас! Я у тебя в долгу!» Крикнула она мне и вернулась в дом. «Странными друзьями, однако, обзавожусь». Скелет-воин, спятивший алхимик и чокнутая девка, о которой я вообще ничего не знаю и которая не трогает нежить. Да уж, просто классная у меня компания. Размышляя о том, что со мной будет дальше, я и сам не заметил, как оказался возле пещеры, где жил падший. В его тронном зале практически ничего не изменилось, лишь пентаграмма, которую он чертил кровавыми красками, была закончена. «Приветствую тебя, Ишхарок», — поздоровался я со скелетом. Он, как это было при нашей первой встрече, сидел на своем троне и о чем то видимо, размышлял. Паджи поднял на меня свой взор. «Я смотрю, ты стал сильнее», — произнес он и поднялся с трона. «Выполнено. Стать сильнее, чтобы доказать Ишхароку Пашему, что вы достойны вступить в ряды его армии. Класс задания — фракционное. Награда — 20 тысяч единиц опыта. Получен тринадцатый уровень все Всё-таки я оказался прав. «Дело в характеристиках. Награда была хороша, но с каждым разом опыт набирать становилось все сложнее. Если я на пятом уровне, получив двадцать тысяч опыта, смог прокачаться всего на восемь уровней, то о том, что будет дальше, страшно и подумать. Ладно, проблему будем решать по ходу». «Теперь можно начинать марш», — произнес падший. Он достал из-за спины копье, на котором закреплено знамя. На обветшавшем от старости флаге Изображена чаша в виде черепа, из правого глаза которой вылезала змея. «Ты пойдешь со мной?» пальши исчез в призрачной вспышке и оказался рядом со мной. «Внимание! Получено приглашение принять участие в ивенте. Да? Нет?» «Разумеется, я желаю. Подтверждаю». «Тогда присягни мне». Падший достал свой двуручный меч. «Что сделать? Это как и в рыцаре, что ли?» «Но у меня нет ног, я не могу встать на одно колено. Нужно что-то срочно придумать». Вместо того, чтобы опуститься на одно колено, я опустился, погружаясь немного в землю и сделал небольшой поклон. На мое плечо опустилось лезвие двуручника. «Фух, значит, все правильно сделал». «Теперь время отомстить живым», — грозно прошипел скелет. Он подошел к середине пентаграммы и вонзил в центр штандарт. «Внимание!» стартовал ивент марш нежити раздался громкий протяжный вой а в следующие секунды весь тронный зал начал заполняться призраками всех мастей я открыл меню информации и увидел иконку в виде черепа участник ивента марш нежити опыт за убийство живых увеличен в полтора раза пора произнес падший сделал движение рукой будто открывая дверь задняя стена тронного зала пропала а вместо нее появились сияющие ворота «Вперёд!» Ишхарок указал на врата, и призраки рванули к ним. «Пошли!» Падший тоже направился в сторону врат, и я пошел вслед за ним.